Глава 17. «Истинность создали боги», — начал неспешно рассказывать Леонард. Словно лекцию читал перед большой группой студентов. У меня складывалось впечатление, что говорит он медленно потому, что пытается вспомнить как можно больше об этой странной для него теме. Изначально, чтобы убрать вражду между племенами, живут два племени, ходят изредка войной друг на друга, а потом сын одного вождя, и дочь второго становятся истинными. Их женят, и вроде как вражда прекращается. И после свадьбы два племени объединяются и нападают на третье. Добавила я для себя очевидное, но так и не произнесенное. Потом истинность стала проявляться и у остальных слоев населения, продолжал тем временем Леонард. Так же, как у нас с вами, при большом скоплении народа, чтобы свидетелей было как можно больше. А затем однажды, несмотря на проявление истинности, принцесса, дочь императора одного государства, влюбилась в брата своего истинного, тоже принца, но не наследовавшего престол. Они попытались бежать перед самой свадьбой истинных. Когда их ловили, того неистинного принца убили. Принцесса сама умерла от горя почти сразу же. И после того случая истинность исчезла. Как мы все думали, навсегда. Леонард помолчал то ли собираясь с мыслями, то ли давая мне возможность проникнуться сказанным. Я прониклась. Но понятия не имела, какой конкретной реакции от меня ждали. Что нужно было сказать или сделать, посочувствовать погибшим. Сочувствую, угу. В той истории все дураки, могли бы и полюбовно договориться. Но слух я, естественно, ничего подобного не произнесла. Вместо этого сказала то, что уже было известно моей семье. Ваше Высочество, до поездки в императорский дворец мне приснился бог любви. И он-то и пообещал, что найдет мне жениха. Леонард напрягся. И я ему даже посочувствовала. В самом деле, бедный мужик. Подошел к девушке, пригласил ее на танец, больше ни о чем таком не думал. И вдруг, раз, стал ее истинным. И от брака с ней теперь не откажешься. И поменять ничего в своей жизни не сможешь. А тут еще и та легенда про погибших возлюбленных тоже жить мешает. Я ж не знаю, что там за биография у Леонарда. Может, у него официальная невеста уже есть. Он, в принципе, тоже ничего обо мне не знает. Вряд ли расспрашивал кого-то подробно обо мне и моем прошлом. Так что сюрприз, да. Спасибо, Ярцек, удружил, что и сказать. Я могу узнать, что именно вам приснилось, миледи? Спросил Леонард, вырывая меня из размышлений о нынешней ситуации. Да, пожалуйста. Понятия не имею, зачем ему это, но я кратко пересказала свой сон. Леонард слушал внимательно, не отрывая от моего лица проницательного взгляда. Один раз мне показалось, что в глубине его глаз промелькнуло и исчезло обреченное выражение, мол, от нее, это истиной, теперь точно не избавишься. Вот попал, так попал. Но мне это могло и показаться. Я ведь тоже была напряжена. Если в эту историю вмешался сам бог любви то, думаю, истина снова вернулась в наш мир. Задумчиво произнес Леонард, когда я замолчала. Я с этим и не спорила. Я вообще ни с чем не спорила. Просто ждала, что будет дальше. Мне нужно сообщить родителям, что у меня появилась невеста. Они обязательно захотят встретиться с вами, миледи. Все так же аккуратно, подбирая слова, сообщил Леонард. Ну еще бы, кто бы сомневался. Крон-принц все же. Мы проговорили около часа. Выяснили все подробности, составили, так сказать, план действий. Получалось, что следующие два-три дня я буду жить здесь, во дворце. Мы с Леонардом станем встречаться как минимум раз в день, чтобы получше узнать друг друга, привыкнуть друг к другу. А за эти три дня он свяжется с родителями, обрадует их внезапно появившейся невестой. И потом мы отправимся в его государство. Там произойдет встреча с родителями и сразу же помолвка. Подготовка к свадьбе займет около месяца. Поженимся мы на территории Леонардо. Жить станем там же. Мне надо будет привыкнуть к своим будущим подданным. В общем, ничего сверхъестественного я не услышала. Все привычно и ожидаемо. Прямо как в книжках написано. Едва мы расстались, я поднялась к себе в спальню. И там уже меня ожидала мама. «Ярочка, детка, нам надо все обсудить!» Категоричным тоном заявила она. Не каждый день моей дочери выходят за кронпринцев. Я только вздохнула. Надо, так надо. Отдохнуть мне, похоже, не дадут. Но поговорить нам и правда следовало. Так что мы зашли в гостиную возле моей спальни, уселись в кресло. Я вопросительно посмотрела на маму. «И? Что именно ты хочешь от меня узнать?»